Боюсь, что у нас почти не осталось времени, честно признался Потапенко. Кто мог знать обо всех деталях ваших операций в Швейцарии? Кто мог знать о ваших отношениях? Кто мог узнать о поездке Кондакова-Будапешт в Будапешт и Мальчикова в Тюльх? Кто мог организовать все на достаточно профессиональном уровне, поставив нас на грань войны? И, наконец, кто более всего заинтересован? Сохранение денег на счетах и недопущение туда наших представителей. Вы меня понимаете? Касимов и Мясников испуганно смотрели друг на друга. Этого не может быть. Но картина, выстроенная Потапенко, была полная. Слишком впечатляющая, чтобы ошибиться. Такой информацией могла обладать только одна сторона. И только эта сторона могла быть заинтересована в том, чтобы все лежавшие на счетах деньги до завтрашнего дня остались там же, где они были и раньше. И этой стороной были владельцы денег. «Черт возьми!» — скрикнул Касимов. «Кажется, нас всех просто обманули. Если это они...» Леденяще спокойно и медленно, — заговорил банкир, — то тогда все кончено. Мы все покойники, господа, и с этим уже ничего нельзя сделать. Глава шестнадцатая. Продолжение событий. День третий. В самолете было достаточно времени, чтобы спокойно поразмыслить. Признаюсь, мне было интересно, Почему не послали со мной именно эту сучку? Неужели она действительно их человек? Я уже понимал, какие силы стоят за моими заказчиками, но признаться не рассчитывал встретить такого провожатого. В принципе, они могли послать со мной кого угодно. С другой стороны, посланец должен был отвечать очень жестким критериям: Знать иностранные языки,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 Теперь к нему я должен прибавить и эту несобранную дуру, которая сейчас спит, как сурок. Когда Стердаса принесла еду, попутчица проснулась и накинулась на еду так, словно голодала несколько дней. Она ела быстро и жадно. Заметив мой взгляд, пожала плечами, объяснив. «Я сегодня не завтракала». Конечно, я ничего не ответил, просто сделал вид, что это меня не касается. Когда она закончила есть и нам принесли кофе, наконец, соизволила произнести следующую фразу. «Вы знаете, где мы будем жить?» «Нет», — ответил я. «Мне казалось, вы должны знать это лучше меня». «Они сказали, что вы сами выберете место для жительства. Я получил инструкции всегда вас сопровождать».